глава двенадцатая. оксфорд кембридж и лоэн грин вот ты славненько пропыхтел полковник пайковей -э выпуская изо рта дым простить что так срочно вызвал вас но я решил что нам лучше повидаться как вы наверное знаете у нас в последнее время произошло несколько непредвиденных событий промолвил томми а почему вы считаете что я должен знать об этом «Потому что вы всегда все знаете!» Полковник рассмеялся. «По-моему, вы возвращаете мне мои же слова. Да, так оно и есть, мы знаем все. Для этого мы и существуем. Она действительно была на волоске от смерти, я имею в виду вашу жену? Нет, но все могло обернуться очень серьезно. Думаю, вам известны подробности или мне рассказать? Вкратце, если не возражаете». Пожалуй, единственное, чего я еще не знаю, — это сюжет, связанный с Лоэн Грином, — заметил полковник пайковой Грин Энн Лоу. Вашей жене не откажешь проницательности, — она догадалась. На первый взгляд, полная бессмыслица. Но она поняла, что к чему. — Я вам все привез, — сказал Томми. А до сегодняшнего дня мы хранили пакет в коробе для муки. Я предпочел не пользоваться услугами почты. Совершенно верно. Все хранилось в жестяной коробке, висевшей на гвозде в Лоенгрине, светло-голубом Лоенгрине или Кембридже, викторианской фарфоровой скамеечке. Я еще помню такие. У моей тетки была парочка. Все было зашито в брезент и очень хорошо сохранилось. Внутри письма. Они, конечно, немного пострадали, но, я думаю, опытные специалисты, да, мы умеем. «Делать такие вещи?» «Вот они», — промолвил Томми, передавая пакет. «А это список, который мы составили с крошкой. Здесь перечислено все, что нам рассказывали разные люди. Имена?» «Да, несколько имен. Оксфорд и Кембридж. Упоминание нескольких студентов, которые останавливались в доме, хотя, я думаю, они ничего не значат, так как в действительности имелись в виду фарфоровые скамечки грина да «Да-да». Некоторые вещи здесь довольно любопытны. После покушения на нас я тут же сообщил об этом полиции, сказал Томми, — абсолютно правильно. На следующий день меня попросили зайти в участок, и я побеседовал с инспектором Норрисом. Раньше мне не доводилось с ним встречаться. Вероятно, он недавно появился. — Да. — Вероятно, получил особое поручение, — промолвил полковник, выпуская новые клубы дыма. Томми закашлялся. — Похоже, о нем вы тоже что-то знаете? — Конечно, — улыбнулся полковник. — Мы здесь все знаем. — Он хороший человек, и ему поручено вести это расследование. А местная полиция, думаю, сможет установить, кто наводил о вас справки и следил за вашими действиями. Не хотите ли вы ненадолго уехать в Берриспорт вместе с женой? — Сомневаюсь, что мне удастся это сделать. — Вы хотите сказать, что она не поедет? — спросил полковник. «Мне остается только повторить, что вы знаете все», — ответил Томми. «Крошку невозможно никуда вытащить. К тому же рана не очень серьезная, и она прекрасно себя чувствует и считает, что все только-только начинается. И мы еще не знаем, что нам предстоит». «Единственное, что вы можете делать в сложившихся обстоятельствах, это продолжать вынюхивать», — откликнулся полковник, постучав по гвоздику на жестяной коробочке. «А содержимое этой коробочки...» «Нам многое поведает. То, что мы всегда хотели узнать. Кто стоял за всеми грязными делишками и кто приводил их в движение. Но, понимаю, вы хотите сказать, что кем бы ни был этот человек, он давно мертв. Это верно. И тем не менее мы узнаем, что происходило, как все делалось, кто оказывал помощь и был вдохновителем, и, главное, кто стал продолжателем этого дела». Возможно, этим людям мало чего удалось добиться, а может и нет. Возможно, они связаны с той же самой группой, как теперь говорят. В наше время любое объединение называется группой, в которую, конечно же, входят совсем другие люди, но исповедующие те же идеи и испытывающие такую же страсть к насилию и злу. Одни группы безвредны, а другие, все у своей организации, могут представлять существенную опасность. Мы это хорошо изучили за последние сто пятьдесят лет. Это просто поразительно. На что способны люди, когда они объединяются? А Вы мне позволите задать один вопрос? Спросить может каждый. Но предупреждаю вас. Мы не все рассказываем, что знаем, — ответил полковник. Вам что-нибудь говорит имя Соломон? Мистер Соломон. А вы откуда его знаете? — поинтересовался полковник. — Его упоминал инспектор Норрис. — Понятно. — Но если вы будете выполнять инструкции Норриса, то у вас все будет в порядке. В этом я могу вас заверить. Впрочем, познакомиться с самим Соломоном вам вряд ли удастся, так как он уже умер. — Понятно, — кивнул Томми. — Думаю, что не все, — заметил полковник. — Мы иногда пользуемся его именем. — Очень удобно иметь имя, которым можно пользоваться. Имя реального человека, который уже умер, но по-прежнему вызывает к себе глубокое уважение. Ведь вы переехали в Лавры по чистой случайности, и теперь мы надеемся, что ваш переезд и нам принесет удачу. Но мне бы не хотелось навлекать несчастье ни на вас, ни на вашу жену, так что советую вам подозревать всех и вся. Это будет лучше всего. Я доверяю только двоим. — ответил Томми. — Альберту, который служит у нас много лет? — Да, я помню Альберта, такой рыжеволосый парнишка. — Но он уже давно не парнишка. И еще кому? — Нашему псу Ганнибалу. — Хм! — хмыкнул полковник. — Кто написал этот гимн, который начинался словами «Собаки лают и рычат, таков уж их удел». — И кто он? Овчарка? — Нет, манчестерский терьер. А... Понятно. Поменьше, чем Доберман Пинчер, но тоже знает свое дело.